Леонид Николаевич Андреев. Черные маски. Представление в двух действиях в пяти картинах. Действующие лица. Лоренцо, герцог Диспадара. Шут Экка. Донна франческа жена герцога Лоренцо. Синьор Кристофора, хранитель георгиевских вин. Петруччо, управляющий. Господа и дамы из свита герцога и его супруги, маски, которых пригласил герцог Лоренцо, черные маски, которых герцог Лоренцо не приглашал, принц Рамуальдо, музыканты, слуги, поселяне. Действие первое. Картина первая. Богатая, заново отделанная зала в старинном рыцарском замке.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 До пересечения с рядом двойных мраморных невысоких колонн, на которых лежит верхняя часть здания. За полотнами очень светлая, просторная прихожая. Направо видны огромные входы двери. Там, где задняя стена уходит в глубину, прямо против зрителя, широкая мраморная лестница с массивной скульптурной балюстрадой. На высоте мраморных колонн лестница сворачивает направо, где находятся другие помещения.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 то в вглубь тяжелые кресла и освобождающиеся места для танцев. Минутами, точно вспомним о чем-то не сделанном, некоторые из них устремляются наверх или же ко входным дверям. Сдержанный, но деловитый голос управляющего, сеньора Петруччо, усиливает их рвение и торопливость. Но все они очень веселы, и сам сеньор Петруччо и слуги, которые на ходу обмениваются шутками и короткими, быстрыми улыбками. Всех веселее, однако, сам юный Лоренцо, владетельный герцог Дисподара. Стройный, изящный, немного томный, нежно внимательный и ласковый со всеми, он легко передвигается по зале и весь горит восторгом предвкушения. Распоряжаясь и шутя, подгоняя слуг веселым окриком и шутливо-гневливым жестом, он на ходу бросает счастливые улыбки красавице Франческе, своей молодой жене, и та отвечает взглядами полными нежности и любви. Несколько человек, дам и господ, составляющих свиту герцога и его супруги, также не остаются без дела. Одни, подобно юному герцогу, радостно и беспокойно готовятся к принятию гостей, другие, пользуясь веселой суматохою, обмениваются влюбленными взглядами, осторожными пожатиями рук, быстрым и дерзким шепотом в раскрасневшееся ухо. Где-то наверху готовятся к предстоящему балу музыканты. Наносятся отрывки музыкальных арий.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 Если ты будешь двигаться так быстро, Марио, то ты скоро станешь твоим собственным дедушкой. Живей! Живей! Марио, помилуйте, сеньор Петруччо. Лучший лошадь герцога не бегает так быстро, как я. Один из слуг. Когда ее кусают мухи? Другой слуга. Или подгоняет бич? Петруччо. Живей! Живей! Лоренцо. Сюда! Сюда поставьте!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 «У вас будет богатый улов сеньор Севилья!» Экка кричит. «Марио! Карло! Петро! Скорее свечу к самому носу этого сеньора! Он умирает от страха в темноте!» Франческо. Герцогу. Влюблённо. «Мой дорогой! Мой любимый! Мой божественный! не так нравится ваш новый костюм. В нём вы как солнечный луч, когда он пронизывает высокие окна нашего собора». И я молитвенно созерцаю вашу божественную красоту. Лоренцо, ты нежный цветок. Франческо, ты нежный цветок. И солнце дерзко, когда целует тебя. Почтительно и нежно целует руку. И вдруг с поддельным ужасом говорит окружающим. А башня, сеньор Петруччо, а башня! Я прикажу посадить тебя на кол, как некрещенного турка, если ты забыл осветить ее. Петруччо, она освещена. Лоренцо. Освещена! Как смеете вы так выражаться, сеньор? Она должна гореть, сверкать. Она должна подниматься к черному небу, как один огромный пламенный язык. Экко. Ай-яй, Лоренцо. Не показывай небо языка, иначе оно ответит тебе фигой. Лоренцо. Не огорчай меня твоими шутками, дружок. Я жду светлого праздника, и моей душе болен твой колючий упрек. Ничего тёмного, Экка, ничего тёмного. Экка. Тогда зажги волосы на голове твоей жены. Они слишком черны. Лоренцо, слишком черны. И брось по факелу в её глаза. Они слишком темны, Лоренцо, слишком темны. Франческо. Негодный шут. Здесь так много красивых дам. Неужели никто не влюбит в себя этого негодного шута? Первая дама. Он горбат. Вторая дама. Прежде чем поцеловать, он проткнет меня носом, как шпагой. Господин, а ваше сердце сломается всякая шпага, сеньора. Входит высокий, как жерт, крайне худощавый сеньор, с висшими как будто постоянно мокрыми усами. Похож на Дон Кихота. Мрачно обращается к герцогу. Христофора. Я должен сообщить вам страшную весть, сеньор. Лоренцо. — Что такое? Вы пугаете меня, сеньор Кристофора? Кристофора. — Я имею основание думать, сеньор, что у нас не хватит ни кипрского, ни флоренского. Эти господа, длинным пальцем указывает на свиту, пьют вино, как верблюды воду в пустыне. Один из свиты. — Отчего у вас, сеньор Кристофора, настолько мокрые усы? Кристофора с достоинством. — Я обязан пробовать все вина.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 Неужели вы, вашей милой воркотнёю, захотите испортить этот прекрасный вечер? Христофора добродушно Ну, ну, не сердись, мальчик! Грозно. Эй, Ануччи, филиппа за мной! Уходит. Лоренце. А дорога, сеньор Петручча, вас накажет Господь. А дорога? Ты забыл осветить дорогу, и наши гости не найдут нас.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 Лоренцо радостно. — Это они! Они! Петруччо! Ты слышишь? Петруччо. — Все готово, сеньор! Третий слуга убегает. — У подъемного моста крика движения, сеньор. Требуют, чтобы их впустили. Я слышал ляск оружия сеньор. рэнце гневно. — Разве мост не спущен? — Так-то ты, Петруччо, встречаешь моих гостей. Завтра же уволю тебя, если ты... Петруччо. Простите, сеньор, я убегу. Убегает Лоренцо. Они приехали. Улыбнись же, Франческо. Они приехали. Экка громко смеется. Ну и посмеемся мы же с тобою, Лоренцо. Нужно исправить челюсти. Зевает Лоренцо. Боже мой, а музыканты? Почему я не вижу их? Неужели этот негодяй забыл все мои распоряжения? Франческо.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 Они не забыли, конечно, разучить то, что я написал для них. Ах, этот толстый негодяй Петруччо! Кончится тем, что я действительно прикажу посадить его на кол. экка Как ты расточителен, Лоренцо! Ведь Петруччо украдет кол и убежит с ним. Лоренцо. Ах да, пока они не пришли. экка мой дружок, ты можешь смеяться надо мною. Я знаю твои шутки и люблю их. Но я прошу тебя, не обижай моих гостей. Не нужно быть злым, Экка, даже в смехе. У тебя нежное сердце, маленький горбун, и ты вовсе не зол. Зачем же остротами бить людей по щекам? Смейся, потешай других, — говори дамам любезности. Здесь ты можешь кое-чем рискнуть, но никого не огорчай. Сегодня мой день, Экка. Слуга распахивает дверцы. Они у дверей, сеньор. Форенце. Иду, иду! Зовите музыкантов! В зале движение являются несколько замаскированных костюмы обыкновенные как маскарадах ликины пьеро сыроцины турки и турчанки животные цветы Но на всех лицах плотные сплошные маски входит очень молчаливо и молчаливо поклонам отвечают на любезные приветствия герцога кланяясь очень любезно и низко благодарю вас сеньоры я так счастлив приветствовать вас в моем замке простите за рассеянность моего управляющего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 — Маска. — Да, он наш. Тот же странный глухой смех. Лоренцо, весело приглядываясь. — Но я никого не узнаю. Это поразительно, сеньоры. Я никого не узнаю. Это не вы, сеньор Базилио. Мне кажется, я узнаю ваш голос. Голос. Сеньора Базилио здесь нет. Другой голос. Сеньора Базилио здесь нет. Сеньор Базилио умер. Лоренцо, смеясь. Какая смешная шутка. Сеньор Базилио умер. Он так же жив, как и я. Маска. Разве ты жив? Лоренцо, нетерпеливо, но очень любезно. Оставим смерть в покое, господа. Голос. Проси ее, чтобы она оставила тебя в покое. Она в покое не нуждается. Лоренцо. Кто это говорит? — Это вы, сеньор Сандра? — смеется. — Смеется. — Узнаю вас по вашей мрачности, сеньор. Но будьте веселее, мой мрачный друг. Смотрите, сколько огней, сколько живых прекрасных огней. — Маска. — Сеньора Сандра здесь нет. Он умер. — Сеньора. Сеньора Сандра здесь нет. О ну. Сеньора Санд... — Синьора Сандра здесь нет. Он умер. — Синьора Сандра здесь нет. Он умер. Тот же глухой и странный смех. Подходят новые маски. Лоренцо. — Так, так, я понимаю теперь, — смеется. — Мы все умерли. И синьор Базилио, и синьор Сандра, и, наконец, я сам. Это очаровательно, синьоры. Поздравляю вас с интересной шуткой. Но я ведь все-таки хотел узнать, кто это. — Ах, вот еще! Приветствую вас, дорогие гости! Какая странная маска! Отчего вы вся в красном? И что значит эта противная черная змея, что обвивает вас? Надеюсь, она не живая, синьора. Иначе мне бы было жаль ваше бедное сердце, в которое так яростно впилась она зубами. Красная маска, глухо смеясь. — Ты не узнал меня, Лоренцо? Радостно. — Ах, это вы, синьор Эмилья? Но нет, та сеньора ниже вас ростом, и голос ее нежнее и громче, чем ваш. Красная маска. Я твое сердце. Флоренцо. Какая очаровательная шутка. Я поистине счастлив, сеньора, что пригласил вас сегодня. Вы так остроумны. Но только вы ошиблись, сеньора. Это не мое сердце. В моем сердце нет змей. Новая маска. нет это ли твое сердце? Флоренцо. Флоренцо. Отступая, сдержанно. Вы испугали меня, сеньор. Вы так неожиданно и сзади подошли ко мне. Этот черный мохнатый паук. Это отвратительное чудовище на зыбких, колеблющихся ногах. Эти тупые, жадно-сверепые глаза. Это мое сердце. О нет, сеньор. Мое сердце полно любви и привета. В моем сердце так же светло, как и в этом замке, который так радужно встречает вас, мои странные гости. Паук. Лоренцо, Лоренцо. Пойдем ловить мух.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 Но мне так странно, что я никого не узнаю. Решительно никого. Вот, кажется, я снова потерял моих слуг. Марио! Пьетро! Не правда ли, как странно, сеньор? Я потерял всех моих слуг. Маска, обращаясь к другим. Господа! Лоренцо потерял своих слуг. Громкий смех, иронические поклоны. Голос. где твоя свита, Лоренцо? Лоренцо, смеясь, оглядывается. «Я вижу, одни только маски. Вот интересно, сеньоры, только у меня лицо, и лишь относительно меня нельзя ошибиться, кто я». Снова смех. «Теперь мы твои слуги, герцог. Приказывай». Смех. Лоренцо. «Очень любезно, но с достоинством. Я очень счастлив, господа, что вы настроены так приятно. Я без ума от ваших очаровательных шуток, но я был бы очень огорчен».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 Весело подпрыгивая, ударяя в кастаньеты, гуськом убегают семь горбатых, сморщенных старух. Тебе наклоняйся. Рад приветствовать вас в моем замке, дорогие гости. С этой минуты он весь в вашем распоряжении. Ах, какая очаровательная процессия! Скажите мне, мои красавицы, где ваш жених, дьявол? Старуха, пробегая, идет за нами. Длинная серая. Нагибаясь к керцогу и кашляя. «Зачем ты поднял меня с постели?» «Лоренцо, приветливо!» «А где же ваше ложе, сеньор?» «Длинное серое!» «В твоем сердце, Лоренцо!» «Лоренцо, весело!» «Как здесь клевещут, однако, на мое бедное сердце!» «Я счастлив!» Отшатываясь. «Какой у вас удивительный грим, сеньор!» «Я положительно признал вас за труп!»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 Маска. Темно. Флоренцо. Флоренцо. Но я приказывал зажечь столько огней. Я прикажу еще. Петруччо! Петруччо! Маска. Холодно. Флоренцо. Флоренцо. Холодно? Но мне кажется, здесь адская жара. Но если вам холодно, пойдите к огню, мой дорогой сеньор сандра Выпейте вина. Эй, Петруччо, лентяй! Одновременно подбегают несколько одинаковых масок и почти одновременно отвечают. Маски. «Я здесь, сеньор!» Лоренцо, не понимая. «Петруччо!» Маски. Одновременно. «Я здесь, сеньор!» «Я здесь!» Лоренцо, смеясь. «Ах, вот что! Так я потерял моих слуг, а теперь потерял управляющего!» С комическим ужасом. Но кто же даст вина синьору Сандро, прозявшему в могиле? Простите, синьор. Ах, он уже ушел. Его тянет к огню, педнягу. Но я сам бы выпил вина. Я так устал. Синьор Кристофора! Не видал ли кто-нибудь синьора Кристофора? Подходит высокая, худая маска. Маска. Что прикажете, синьор? рэнце Это ты, мой честный друг? Узнаю тебя по росту. Дай мне вина.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 Когда приезжали, что в тени Кипарисов шевелилось что-то. «Я видел только тьму». «Разве вы не боитесь тьмы?» «Мне кажется, сеньор, что для нас ничего не может быть страшного. Что с нами может сделать тьма?» Напрасно Лоренц осветил так свой замок. «Вы заметили, когда проезжали что в тени Кипарисов шевелилось что-то?» «Я видел только тьму». «Разве вы не боитесь тьмы?»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 И вызывая смех своими неудачными попытками. Экка. Вы не из болот ли, сеньор? Я вижу у вас подозрительное искусство с лихорадкою, которая два месяца трепала меня, как собака-зайца. Длинная серая равнодушно бьет Экка. И тот падает. что за странная игра, сеньоры. Я шут и почти плачу. А вы? Над кем я должен смеяться? Улыбаетесь. Ай, кто-то ущипнул меня. Это вы, сеньора? Красивая маска. Да, это я, Экка. Экка. Я вижу, сеньора, что горб на груди так же портит характер, как и горб на спине. Молча и быстро красивая маска ударяет шута кинжалом. Блестящее лезвие скользит по шее, и с визгом шут сбегает на лестницу, и оттуда перебирается на один из каменистых выступов. Хохот. Музыканты начинают играть что-то дикое, где одновременно звучит этот смех. Крики отчаяния и боли, и тихо жалуются чья-то печаль. Так же странен и дик танец масок. Форенци. Как я счастлив, сеньоры, вашему веселью, хотя несколько утомлен. Но что это за музыка? Боже мой, что это за дикая музыка, держающая слух? Луиджи, ты пьян или ты сошел с ума? Что ты играешь там со своими переодетыми разбойниками? Простите, дорогие гости, но этот осел Петруччо все напутал. Маска с хор. Мы играем то, что нам дали, сеньор. Лоренцо вспыхивает. «Ты лжешь, Луиджи? Лоренцо не мог сочинить такой адской какофонии Я слышу здесь вопли мучеников, которых безжалостно терзают. Я слышу здесь хохот сатаны». Старухи, пробегая с кастаньетами. «Идет жених! Идет жених! Идет жених!» Лоренцо. «Простите, очаровательные шутницы, —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 — Идет жених! Идет жених! Идет жених! Лоренцо, низко кланяясь. — Простите, дорогой сеньор, что я не поприветствовал вас, как подобает, но здесь так много народу, и я никого не узнаю, решительно никого. Представьте себе, я даже не узнаю своей музыки. Не правда ли, как смешно, мой дорогой сеньор? Маска. — А себя ты узнаешь, Лоренцо? Лоренцо. — Себя? смеется. «Конечно, конечно! Ведь вы же видите, что я без маски. ну что это?» Мимо герцога медленно проходит странная процессия. Молодую, красивую и гордую королеву ведет, обнимая полупьяный конюх. Впереди кормилица-крестьянка несет на руках маленького уродца, полуживотное, получеловека. Возмущенно. «Что это значит, сеньоры?» Даже под покровом масок такое соединение мне кажется отвратительным и неприличным. А что это все несут впереди? Какая противная маска? Маска. Этот конюх спознался с королевой. И у них родился очаровательный сын. Дорогу королевскому сыну. Конюх, пьяный. Ну вы, рыцари, крестоносцы, прочь с дороги! Прогони их, королева! А то они еще ушибут нашего драгоценного сына. Смех, голоса. «Дорогу королевскому сыну!» Лоренцо, возмущенно отворачиваясь. «Мне не особенно нравится эта игра, сеньоры! Эй, Экка! Негодный шут! Ты почему собрался так высоко? от Отчего ты не радуешь господ твоими милыми остротами?» Экка, плача. «Я боюсь твоих гостей, Лоренцо! Они мне сделали больно! Прогони их, Лоренцо!» Лоренцо вспыхивая. «Кто смел обидеть тебя? Этого не может быть! Мои почтенные гости так добры и любезны, что никому не станут делать зла. Вероятно, ты сам, негодный шутник, оскорбил кого-нибудь злой шуткою и теперь прячешься от наказания. экка плача. Хороши твои гости, Лоренцо. Мой гроб плавает крови, как горный остров в море. Нет ли у тебя костюмчика, Лоренцо? Я тоже хочу переодеться. Лоренцо. поди сюда. экка опасливо озираясь. — спускается Клоренцо. — Ну что, говори поскорее, а то я убегу. Мне страшно. Клоренцо, тихо. — Мне также немного страшно, дружок. Я не совсем понимаю, что это делается. Кто они? Я никого не узнаю. И их, кажется, больше, чем я звал. Это так странно. Не узнал ли ты кого-нибудь, экка Правда, их лица скрыты, но ты так хорошо запоминаешь походку, голос и фигуру. Может быть, ты узнал кого-нибудь? Экка. — Никого, пусти меня, Лоренцо! Лоренцо грустно. — Ты меня оставляешь, дружок? Экка. — Я надену костюмчик. Лоренцо. — Ну иди, если ты так боишься, маленький горбун. Но позови ко мне тогда Донну Франческу. Ты не знаешь, где она. Экка. — Она наверху. Прогони их, Лоренцо, а я убегу. Ходит вверх по лестнице. Лоренцо, обращаясь к новой, очень красивой маске,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 это твоя ложь, Лоренцо. Лоренцо, смеясь. — Разве может быть ложь так прекрасна, как вы, дорогая сеньора? И вы ошибаетесь. Во мне нет лжи, сеньора. Если бы вы знали мысли Лоренцо, его чистые и светлые мысли, его душу, поющую в небесах, как весенний жаворонок над развалившимся орно. Испуганно. — Ай, кто это? Подползает нечто многорукое, многоногое, лишенные образы и формы. Говорит очень многими голосами. Нечто. Мы твои мысли, Флоренцо. Флоренцо. Какая дерзкая шутка, сеньора. Но вы мои гости. Я пригласил вас. Нечто. Мы твои хозяева, Флоренцо. Этот замок наш. Флоренцо. Хватаясь за голову. Ах, какая ужасная музыка. Она способна свести с ума. Луиджи или кто там?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 Мы приготовились тебя слушать, Лоренцо. Мы знаем, какой ты верный артист, Лоренцо. Третий голос. Мы требуем, Лоренцо. Пой. Лоренцо. Достоинством. Синьоры. Испуганно. Ай, кто же трогает меня за плечо? Все уже пришли, синьора. И вы лишние. И я не знаю вас. И я не знаю вас. Красивая маска это я мой любимый лоренце простите меня сеньора но так меня может назвать только моя жена донна франческо маска с тихим смехом ты не узнаешь меня лоренце лоренца не что то мне что то напоминает вас мою жену прекрасная маска но это черное покрывало позвольте мне заглянуть в ваши глаза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 Рассеянно. Да, я очень счастлив, Мадонна. Но эти маски, этот ужасный сеньор сандра так искусно загримированный трупом, что любой могильщик вдастся в обман. Мне показалось, что я вижу чертей. Даже в шутку не надел бы такой страшной, такой отвратительной маски. Маска с испугом. Сеньор сандра Ведь он же действительно умер. Ты ошибся, мой милый. Флоренцо. Медленно. Зачем вы смеетесь надо мной, Франческо? Если бы он умер, я получил бы сообщение об его смерти. Маска. Но ты получил его, Лоренцо. Ты забыл. И ты устал. У тебя такие холодные руки. На нас смотрят, но я не могу удержаться. И целую твою руку, возлюбленный. Целует руку. Сзади подходит новая красивая маска и говорит громко. Новая маска. Лоренцо, ты звал меня? Флоренцо с ужасом. Голос Франчески. Новая маска. Экко сказал, что ты зовешь меня. Флоренцо. Экко. Медленно отстраняя от себя маску, которую обнимал, и с ужасом глядя на нее. Но кто же вы, сеньора? Разве же вы осмелились обмануть меня? Ведь я оказал вам честь и обнял вас. Отталкивает тихо. Отойдите от меня прочь. Первая маска. Заламывая руки. Лоренцо, что с тобою? Ты прогоняешь меня? Что с тобою, Лоренцо? Вторая маска. Нетерпеливо. Вы звали меня, Лоренцо? Кто это сеньора, что смеет так нежно обращаться с вами? Лоренцо. франческа франческа Смотрит в недоумении то на ту, то на другую женщину. Подходит ко второй, издвинув брови. С выражением странного вопроса глядывается в ее глаза. «Глаза! Глаза! Покажи мне твои глаза!» «Да, это ты, франческа Это твой мягкий нежный взор! Это твоя прекрасная душа! Дай мне твою руку!» Первой маске с презрением. «А вы, синьора, отойдите прочь!» Вторая маска, прижавшись к герцогу. «Лоренцо, меня пугают твои маски! Весь наш замок населился какими-то чудовищами!» Я видела синьора Сандро. Он ужасен. «Лоренцо!»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 «Какая прекрасная шутка, сеньоры! Какая восхитительная шутка! Теперь я потерял жену! Посмейтесь, дорогие гости! У меня была жена, ее звали Донна Франческо, и я потерял ее! Какая смешная шутка!» Прижанские маски одновременно. «Лоренцо, мой любимый!» Лоренцо со смехом. «Вы слышите, сеньоры?» Общий неудержимый смех. Голос. Лоренцо потерял жену. «Плачьте, сеньоры!» «Лоренцо потерял жену!» «Дайте новую жену, Лоренцо!» С разных концов доносятся плачущие женские голоса. «Я здесь, Лоренцо! Возьми твою Франческу!» Откуда-то отдельный, полный испуг голос. «Спаси меня, Лоренцо! Я здесь!» Хохот. Семь старух с видом стыдливых и смущенных невест выражают желание броситься на шею Лоренцо. «Будем венчать, Лоренцо!» «Синьоры, герцог Лоренцо вступает в новый брак!» «Свадебный марш, музыканты!» Музыканты играют что-то дикое, отдаленно напоминающее свадебную музыку, но музыку, которую исполняют в аду на бракобесной свадьбе сатаны. К Лоренце приближается красная маска со змеёю. «Красная маска, теперь ты узнаёшь своё сердце, Лоренце?» «Жалобно, приласкай змейку, она выпила всю мою кровь!» «Паук!» Теперь ты узнаешь свое сердце, Лоренцо. Поползаем на башню, приятель. Там в паутине запуталось что-то и ждет тебя. Но астрали твоя шпага, Лоренцо! Лоренцо. Прочь! Прочь, исчадие тьмы! Я не знаю вас! Вбегает на несколько ступеней вверх по лестнице и, одиноко возвышаясь над толпой масок, хочет что-то крикнуть, но вдруг хватается за сердце и с печальной улыбкой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 Лоренцо. «Прошу вашего внимания, сеньоры. Вот этот замечательный сеньор, его зовут Рамуальдо, и он прекрасный певец. Исполни сейчас перед вами маленькую песенку, которую я имел дерзость сочинить. Рамуальдо, нота у тебя?» Замаскированный. «Здесь, сеньор». Лоренцо. «И слова?» «Ты чаще поглядывай в ноты. В одном месте ты часто ошибаешься, мой друг». Замаскированный. «И слова здесь, сеньор».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 кто рыдает? Кто стонет так тяжко в черной ночи кипарисов? Кто пришел на мой зов? Лоренцо недоумение Там такого нет, Рамуальдо? И что это за музыка? Замаскированный поет. И страхи вошли в мой сияющий замок. Что случилось с моей душой? Гаснут огни под дыханием мрака. Кто смеется так страшно над безумным Лоренцо? Пожалей меня, о властитель! Страшно душе моей, о властитель, о владыка мира!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 Я этого не писал никогда. Клянусь всемогущим небом. Синьоры! Клянусь святой памятью матери моей. Клянусь моим рыцарским словом. Здесь таится какой-то гнусный обман. Слова подменили. Синьоры! Маски. Нам не нужно твоих клятв, Лоренцо. Иди клясться в церковь. А здесь повелеваем мы. Продолжай, певец. Лоренцо, слабо улыбаясь. Простите, синьоры. Я позабыл, что сегодня мне все изменяет и лица и звуки и наконец слова Но кто бы мог подумать мои дорогие гости что слова также могут одевать отвратительные маски продолжай свою шутку певец замаскированный поет в черной глубине моего сердца я воздвигну тебе престол у сатана в черной глубине моей мысли я воздвигну тебе престол у сатана божественный бессмертный всесильный отныне и навсегда станешь над душой лоренца Счастливого, безумного Лоренцо! Аплодисменты, хохот, голоса. Браво, Лоренцо! Браво, браво! Лоренцо, вассал сатаны! Преклоним колени, Лоренцо! Лоренцо, герцог-десподара! Вассал сатаны! Браво, браво! Лоренцо кричит. Во имя Божие, сеньоры!